То, если каждый получит то, что хочет? Джерри. Давайте я побуду адвокатом дьявола. Если каждое эгоистичное существо на планете будет получать все, чего хочет лично оно, кто знает, какой беспорядок начнется в мире? Абрахам. Никакого беспорядка нет и не будет. Благодаря закону притяжения каждый будет притягивать к себе тех, кто гармонирует с их намерениями. Понимаете, вы живете в очень сбалансированном месте. Здесь есть всего понемногу, в достаточном количестве, изобилие и разнообразии, чтобы дать вам все ингредиенты огромной волшебной кухни, куда вы пришли. Как мне помочь тем, кто чувствует боль? Джерри. «Я живу радостной и приятной жизнью, но часто вспоминаю о том, что в мире вокруг меня так много боли. Как я могу сделать эту жизнь безболезненной для всех?» Абрахам. «Ты не можешь творить в чужой жизни, потому что ты не можешь думать за других людей». Именно мысли, которые они думают, слова, которые они произносят и поступки, которые они совершают, вызывают эмоциональную реакцию». Агонию их внутренней сущности Они сами создают свою агонию Думая о том, чего они не хотят Что вы можете сделать для них Так это подать пример радости Станьте существом, которое думает только о том, чего хочет И делает только то, что хочет Создавая таким образом только приятные эмоции Джерри «Это я могу» Я могу фокусироваться на том, чего хочу, на своей радости, и я могу научиться позволять людям жить той жизнью, которую они создают. Можно ли сказать, что, фокусируясь на их болезненных переживаниях, я создаю собственную боль? Тогда я буду подавать такой пример. Пример болезненного существования. Абрахам. Допустим, в вашу жизнь входит некто, испытывающий боль. Вы видите его в неприятном положении, и вы желаете, чтобы он нашел выход из этой ситуации. Тогда его боль коснется вас лишь мимолетно, потому что вы быстро осознаете свое желание успешного решения его проблем. Если вы тогда полностью переведёте своё внимание на успешное разрешение им неприятной ситуации, то не почувствуете реальной боли, и вы можете стать катализатором и вдохновить его на практическое решение. Это настоящая помощь. Однако, если вы будете просто фокусироваться на его боли или на вызвавшей ее ситуации, то активируйте у себя соответствующую вибрацию и тоже начнете испытывать боль, начав притягивать то, чего не хотите. Важно ли подавать хороший пример? Джерри значит, я просто должен сам продолжать стремиться к радости, подавать этот пример и позволять другим, истинно позволять, получить тот опыт, который они для себя выбирают, тем способом, который они выбирают. Абрахам «У вас все равно нет иного выбора, кроме как позволять им получить опыт, который они притягивают, потому что вы не можете думать или вибрировать за других. Следовательно, вы не можете за них что-либо притягивать». Подлинное разрешение – это поддерживать их собственное равновесие, собственную радость, чтобы они ни делали. Вы предлагаете им преимущество уже тем, что сохраняете собственную гармонию. Вы связаны со своей внутренней сущностью, настроены на чудесные, дарующие жизнь ресурсы Вселенной и держите их в центре внимания. Все это идет окружающим на пользу. Чем лучше вы себя чувствуете, держа других в центре своего внимания, тем сильнее ваше позитивное влияние. Вы поймете, что достигли точки разрешения другим быть, делать и получать все, что они хотят или не хотят, когда будете осознавать, что они это делают, и не испытывать из-за этого негативных эмоций. Становясь разрешающим, вы испытываете радость, наблюдая за жизнями других –